509-му хотелось еще раз разобраться, что тут главное и в чем суть. Понимание этого должно было придать ему силы. Оно имело отношение к самому элементарному в человеке, без чего мир бы рухнул. Сознание этого еще сидело в его уставшем мозгу. Это уничтожило бы и иное, абсолютное зло, антихриста, смертный грех в отношении духа. «Слова», — подумал он, — «они мало что выражают, только к чему еще слова?» Он обязан был выстоять, а оно должно было сгинуть до него. Вот и все. «Странно, что никто их не заметил. Что никто не заметил его», — мысленно добавил 509 -й. «Здесь столько трупов, но этот вот...» Он лежал полностью в тени груды мертвецов, вот в чем дело. Его форма была черного цвета, а свет не отражался от его сапог. Люди стояли поодаль и глазели на бараки. В некоторых местах зияли проломы в стенах. Прямо на глазах сгорали многие годы. Свидетели бедствия и смерти, многие имена и настенные надписи. Раздался грохот, языки пламени взметнулись вверх, В потоке искр рухнула крыша барака. 509 увидел в воздухе горящие обломки. Казалось, что они очень медленно плавают. Один из обломков пролетел над самой грудой трупов, ударился в чью-то ногу, перевернулся и упал Веберу прямо на шею. У Вебера задергались глаза. От его формы пошел дым. 509 мог бы нагнуться вперед и отбросить полену в сторону. Он, по крайней мере, считал, что мог бы это сделать. Правда, он не был уверен, все ли у него в порядке с легкими, и не пойдет ли у него тогда изо рта кровь. Только по этой причине он отказался от этого, не из чувства мести. Сейчас речь шла о чем-то большем, чем о месте. К тому же месть была бы слишком мелкой. У вебера зашевелились руки, дернулась голова. Полена продолжала гореть у него на шее, форма дымилась. На ней вспыхивали маленькие огоньки. Снова дернулась голова. Горящее полено сползло вперед. Вскоре стали обугливаться волосы. 509-й внимательно посмотрел на его глаза. Они все больше выступали из глазниц. Кровь фонтаном выливалась из беззвучно дергавшегося рта. В треске догоравшего барака ничего не было слышно. Теперь голова у Вебера была обгоревшая и черная. 509-й смотрел на нее, не отрываясь. Полена медленно догорала, Кровь иссякла. Все погружалось в бездну. Ничего не осталось больше, кроме глаз. Мир сузился до глаз». Им было суждено ослепнуть. 509-й не знал, сколько часов или минут это длилось. Ему показалось, что неподвижные руки Вебера вдруг вытянулись. Потом его глаза перестали быть глазами, они превратились в студенистую массу. 509-й еще какое-то время сидел молча. Потом он осторожно оперся одной рукой впереди себя, чтобы придвинуться поближе. Прежде чем сдаться, он должен был почувствовать себя абсолютно уверенным. Только в голове он еще ощущал ясность. Тело было уже невесомым, и одновременно вобрав в себя всю массу земли, уже почти не подчинялось ему. Не хватало сил хоть чуть-чуть продвинуть свое тело. 509-й наклонился вперед, поднял палец, и ткнул им в глаза Веберу. Никакой реакции, Вебер был мертв. 509-й хотел выпрямиться, но теперь уже и этого не мог сделать. Наклон вперед вызвал то, чего он боялся, словно из земных недр, из глубин его организма что-то вырвалось и потекло. Кровь струилась легко и безболезненно, Она текла по голове Вебера. Казалось, что кровь вытекала из всего тела обратно в землю, из которой снова поднималась уже как шуршащий фонтан. 509-й не пытался остановить кровь. Руки его обмякли. В тумане ему привиделась исполинская фигура Агосферы перед бараком. Значит, он все же не... Подумалось ему еще... Потом земля, его опора, превратилась в болото, которое его и поглотило. 509-го обнаружили лишь час спустя. Его начали искать, когда улеглось всеобщее возбуждение. В конце концов Бухеру пришла мысль еще раз поискать возле барака. Там его и нашли за грудой трупов. Бухер увидел, как подошел Левинский с Вернером. «509-й умер», — сказал он. Застрелен. Вебер тоже. Оба там лежат вместе. Застрелен? Разве он был снаружи? Да, в то время он был снаружи. Револьвер был при нем? Да. А Вебер тоже мертв? Значит, Вебера застрелил он, сказал Левинский. Они приподняли его и положили прямо. Потом перевернули Вебера. «Да!» — воскликнул Вернер. «Похоже на то!» Он получил две пули в спину. Вернер осмотрелся вокруг и увидел револьвер. «Вот он!» Вернер поднял оружие земли. «Пустой!» «509-й стрелял из него!» «Надо его отсюда унести!» — проговорил Бухер. «Куда?» «Везде полно мертвецов!» «Больше 70 сгорело, больше ста ранено!» «Оставьте его здесь, пока не освободится место!» Вернер посмотрел на Бухера отсутствующим взглядом. «Ты что-нибудь понимаешь в автомобилях?» «Нет». «Нам нужен...» Вернер осекся. «О чем я тут говорю? Вы же из малого лагеря. Нам еще нужны люди для грузовиков. Пошли, Левинский?» «Да, чертовски жалко его. Ты прав». Они пошли обратно. Левинский еще раз оглянулся, затем пошел за Вернером. Бухер остался. Утро выдалось серым. Продолжали гореть остатки барака. Сгорело 70 человек. Если бы не 509 их было бы больше, подумал он. Он еще долго стоял на месте. Тепло от леющего барака было, как противоестественное лето. Бухер обдувал и теплом. Он ощущал его и снова забывал. 509 был мертв. Ему показалось, погибло не 70, а несколько сот. Старосты быстро взяли лагерь в свои руки, в обед уже заработала кухня. Узники с оружием контролировали лагерные входы на случай возвращения эсэсовцев. Был создан и уже приступил к работе комитет из представителей всех бараков, образована группа, которой поручили в кратчайшие сроки реквизировать продукты в округе. «Я вас подменю», — сказал кто-то Бергеру. Бергер поднял взгляд. Он настолько устал, что ничего не соображал. «Укол», — проговорил он, протянув руку. «Иначе я свалюсь, я совсем плохо вижу». «Я выспался», — ответил ему кто-то. «И теперь вас сменю». «У нас почти нет больше обезболивающих средств. Нам они срочно нужны. Люди из города еще не вернулись. Мы их отправили по госпиталям». Профессор Свобода из Брюна, узник чешского отделения, видел, что происходит. В конец измотанный автомат механически продолжал работу. «Вы сейчас должны пойти спать», — громко проговорил он. Воспаленные глаза Бергера блестели. «Да», — проговорил он и снова склонился над обгоревшим телом. Свобода взял его за руку. «Спать!» Я вас сменю, вы должны поспать. Спать? Да, спать. Хорошо, хорошо. Барак Бергер на мгновение очнулся. Барак сгорел. Идите на вещевой склад, там для вас подготовили несколько кроватей. Отправляйтесь туда, а через несколько часов я вас разбужу. Часов? Если я прилягу, то уже не проснусь. Мне еще надо свой барак... Мне надо его... Пошли, решительно произнес Свобода. Вы достаточно поработали. Он махнул ассистенту. Отведите его на вещевой склад. Там есть несколько кровати для врачей. Он взял Бергера за руку и повернул его. 509. -й. Проговорил Бергер, словно в забытье. Да, да, ответил ему ничего не понимающий Свобода. Конечно, 509. -й. Все будет в порядке. У Бергера забрали белый халат и вывели из помещения. Свежий воздух подействовал на него, как мощная волна. Его качнуло, но он устоял. Однако волна продолжала его мотать. «Бог мой! А я ведь оперировал!» — воскликнул он. Бергер измерил своего ассистента пристальным взглядом. «Естественно!» — ответил тот. «Кто же еще?» «Я оперировал!» — повторил Бергер. «Ну, разумеется!» Сначала ты сделал перевязку, намазал маслом и еще чем-то, а потом сразу взялся работать скальпелем. Тебе сделали два укола и дали четыре чашки какао. Ты им здорово пригодился во время штурма». «Какао?» «Да, все это парни берегли для себя. Какао, масло и еще бог знает что». «Оперировал. Действительно оперировал», — шептал Бергер. «Еще как. Я бы не поверил, если бы не увидел собственными глазами при твоем-то весе». Но сейчас тебе надо несколько часов отдохнуть. Ты получишь настоящую постель от шарфюрера. Шикарной. Пошли. А я думал... Что? А я думал, что уже больше не смогу. Бергер посмотрел на свои руки. Он перевернул ладони и опустил их. Да-да, прошептал он. Спать. День выдался серым. Возбуждение нарастало, бараки гудели как улей. Это было особое время неопределенности, невостребованной свободы, когда воздух переполнялся надеждами, слухами и щемящим темным страхом. Ведь в любой момент могли вернуться СС или организованные отряды Гитлер-Югент. Хотя найденное на складе оружия было роздано узником, Но с появлением оснащенных рот могли произойти тяжелые бои с помощью артиллерии. Лагерь вообще сравняли бы с землей. Трупы перевозили в крематории, Другой возможности не было. Их пришлось там складывать штабелями, как дрова. Госпиталь был переполнен. В середине дня в небе вдруг появился самолет. Он выбрался из низких облаков, подступавших к городу. Среди заключенных это вызвало переполох. «На плац для перекличек! Все на плац, кто может ходить!» Сквозь пелену облаков прорвались еще два самолета. Они летели по окружности вслед за первым. Моторы ревели. Тысячи лиц смотрели в небо. Самолеты быстро приближались. Старостые часть людей, отправили из трудового лагеря на плац для перекличек. Там их построили в два длинных ряда, которые образовали гигантский крест. Левинский принес из казармы несколько простыней. По четыре узника взяли полотна в руки и стали размахивать ими, стоя по краям перекрестных балок. Теперь самолеты уже кружили над лагерем. Они все больше снижались. «Смотрите!» — закричал кто-то. «Крылья! Опять!» Узники замахали полотнищами и руками. Они старались перекричать рев моторов. Многие срывали с себя куртки и размахивали ими. Летчики еще раз пролетели совсем низко, снова приветствуя лагерь покачиванием крыльев, и скрылись. Толпа отхлынула. Люди поглядывали на небо. «Шпик», — произнес кто-то. После войны 1914 года были пакеты со шпиком из-за океана. Потом внизу на дороге они вдруг увидели низкий и внушавший страх первый американский танк.